Проспали мы дольше обычного и едва не опоздали к завтраку. Я направилась в кухню с намерением попросить горячего молока. После вчерашнего гостевания в подземелье у меня побаливало горло. Подходя к дверям, я услышала грозный рык Олимпиады. «Прекрати болтать глупости!» – выговаривала она. «Чтоб я больше этого не слышала! Только посмей еще раз рот открыть!» «Но ведь я, Олимпиада Назаровна, правда слышала! Замолчи, мерзавка!» «Не то я тебе поганый язык-то вырву!» Я тяжко вздохнула. Во-первых, было жалко Наташу. Воспитывали, конечно, ее. Во-вторых, стало ясно. С молоко придется подождать, потому что в разгар таких увещеваний входить неудобно. Мысленно чертыхаясь, я пошла в столовую, и у ее дверей столкнулась с Женькой. «Как молоко?» «Никак», — отмахнулась я. «Старая ведьма Наташу воспитывает. У девчонки жизнь не сахар». «Надо бы с ней поговорить об Олимпиаде и местных нравах. Сдается мне, мы узнаем много любопытного. Я бы еще в деревне поспрашивала», – кивнула я. «Да боюсь, придется, как вчера, везде ходить с сопровождением». В коридоре появился Руслан, и мы замолчали. Он обнял меня за плечи и поцеловал куда-то в ухо. Я хотела возмутиться, но Женька отчаянно замотала головой, и я только нахмурилась. Несмотря на то, что Руслан влез на третий этаж и принес розу в зубах, после приключения в подвале я испытывала к нему неприязнь, а, если честно, то и побаивалась. Такому типу ничего не стоит. В общем, Женька, конечно, права. Лучше с ним не конфликтовать. Следом за Русланом явился Олег. Не успели мы сесть за стол, как Олимпиада возвестила, что вернулся наш хозяин. Катер только что прибыл к пристани. Мы решили отложить завтрак, и все вместе вышли на крыльцо встретить Льва Николаевича. Он выглядел осунувшимся и усталым, точно не спал всю ночь. Завтракал без всякого аппетита, — говорил мама. Извинившись перед Женькой, что работу придется перенести на послеобеденное время, заперся в своем кабинете с Русланом, Олегом и прибывшим с ним Мстиславом. Последний, кстати, за столом не появлялся что нас с Женькой насторожило. Когда мужчины удалились, мы с подружкой отправились искать Наташу, но она словно сквозь землю провалилась. В холле Люба мыла полы, и я решила узнать, у нее в чем дело. Приболела Наташа, ответила женщина. Ушла домой. А что случилось? С утра она больной не выглядела. Не знаю. Кажется, живот прихватило Давно она ушла? Минут сорок назад. За столом подавала Люба. Я поначалу не придала этому значения, но теперь вдруг испугалась. Моя тревога передалась Женьке. «Давай-ка в деревню», — нахмурилась она. «Пока мужики совет держат, нас не хватится». Мы спешно покинули дом и направились в деревню. Шли по тропинке вдоль озера. Оказалось, что деревушка расположена не так близко. Мы потратили не меньше получаса, прежде чем выбрались к дому где жила Люба. На высоком крыльце сидел молодой мужчина и возился с каким-то странным приспособлением. Его назначение так и осталось для меня загадкой. Услышав наши шаги, он поднял голову и принялся нас разглядывать. — Здравствуйте! — громко сказала Женька. Он молча кивнул и смотрел нам вслед, пока мы не достигли соседнего дома. — Почему он так смотрит? — испуганно спросила я. — Любопытство! — равнодушно пожала плечами подружка. Вдруг здесь не любят чужаков? А где их любят? Тогда, может, с нами и разговаривать-то никто не захочет. Для Наташи мы не чужаки. Надо узнать, где она живет. Я огляделась, и на скамейке возле третьего дома увидела женщину лет 50 Она держала на руках рыжего котенка. Мы опасливо приблизились и дружно поздоровались. «Здравствуйте», — ответила женщина, отпуская котенка. Тот, смешно переставляя лапы, направился в палисадник. «Простите, мы ищем Наташу. Она работает в доме, что на той стороне острова», – жалобно сказала я, указывая рукой в направлении дурацкого замка. «А вот ее дом», – кивнула женщина на соседние хоромы. «Только Наташки нет. Минут пятнадцать, как убежала на озеро. Вернется не раньше, чем через час». «Это она вам сказала?» – спросила Женька. «А чего мне говорить Я и так знаю. За час управиться а раньше нет. Помочь-то некому. Мать больная, а папаша с утра пьяный. И где они только ее берут, проклятую? Должно быть, Фроська опять из города привезла мужиков спаивать. А где ее можно найти на озере? Не унималась Женька. Чего ее искать? Говорю, через час придет. Да вы садитесь Посидим, поболтаем. Так и время пройдет. Она подвинулась, освобождая нам место на скамейке мы охотно воспользовались предложением. Однако я на всякий случай спросила. «Мы вам не помешаем?» «На скамейке сидеть», – засмеялась женщина. «Своё я отработала, теперь на заслуженном отдыхе. Живу одна, только и радости, что языком почесать». Мы Женькой переглянулись, сообразив, что нам здорово повезло. «А вы, значит, из Щелгуновского дома?» «Вы имеете в виду дом Льва Николаевича Иларионова?» – насторожилась я. «Это он по матери, Иларионов, а мы его по старинке зовем. Папашу его, Николая семёновича Щелгунова, вся округа хорошо знала, и деда его, известные кровопицы». Женщина хихикнула, точно сообщила нам что-то чрезвычайно забавное. «А как там тетка Олимпиада? Давненько ее не видать. Раньше она к себе в Михайловку ездила, домишко у нее там, от племянника остался». Тогда и ко мне заглядывала, а в этом году так и не собралась. Вот ведь чудеса. Живем на одном острове родня, а годами не видимся. «Олимпиада Назаровна ваша родственница?» – ахнула я. «Тетка», – кивнула женщина. человека на добрый, но ладить с ней нелегко». «Добрый?» – переспросила Женька. «Ага», – опять кивнула наша собеседница. «Люди разные». Одни доброту на лице носят, другие глубоко в душе прячут. Олимпиада человек хороший, только жизнь с ней сурово обошлась. Вот она душу-то за семью печатями держит. А вы, льву родственницы или так, знакомые? Знакомые. Мы по работе приехали. поди в доме-то у него жить дрожь берет. Дом, конечно, необычный, но комнаты уютные. А привидений там нет? Спросила женщина насмешливо. «Да вроде не видно», — в тон ей ответила Женька. «Жаль, по справедливости-то надо, чтоб вся их дьяволова порода до самой смерти мучилась. Сколько народу загубили, страх!» «Лев Николаевич загубил?» — удивилась я. «Нет, этот, если и придушил кого, то чужими руками. Сам-то слабоват, не в родителя». «Чем же родитель так знаменит?» Как же? Он у нас тут двадцать лет главным был по врагам народа. Говорят, от Сталина именное оружие получил. Но это врут, скорее всего. Но крови на нем, что воды в озере, зверюга. Никого не жалел, ни баб, ни ребятишек. Руки-ноги свяжут и в прорубь. Развлекались так. Да видно, черти мучили. Пил неумеренно и загнулся от белой горячки. Сказали слабое сердце. Когда памятник ставили, Один из местных партийцев так и сказал. «Надорвал сердце, дорогой товарищ, Родея за наше светлое будущее». Кругом враги виделись. Хотел быть святий святого. Да родословно это подкачало. Сам-то был не из пролетарских кровей. Поневоле начнешь выслуживаться. Дед тут первым человеком был, Но до раскулачивания не дожил. А сынок быстро сообразил, куда ветер дует, и сразу подался в пролетарии. Вот так. Говорят, любил сам допрашивать. Коли в доме ночью свет горит, значит лютует. Уж как кого к нему отправят, считай, не свидимся. Олег Николаевич говорил, что отец его здесь строительством железной дороги занимался. И железку на костях построили, а как же? «Тоже он!» «Ладно, девоньки, вы на меня внимание не обращайте. Дело-то, конечно, старое, и нехрись этот сдох давно. Так что и поминать его вроде грех. Только он ведь наш род извел. Остались Олимпиада, да мама моя, две сестры. А в семье 12 душ было. Всех как косой выпасили. дядик теток. Я совсем маленькой была». А помню, как он маме-то сапогом в лицо. Вот злоба-то во мне и плещется на весь их рот. «Как же так?» – растерялась я. «Вы говорите, отец Льва Николаевича всю вашу родню извел, а Олимпиада Назаровна у него работает». «Так это из-за Лидочки, из-за Левкиной матери. Щелгунов ее привез оттуда. Должно быть, тоже из репрессированных». «Совсем девчушка». Лет семнадцать ей было, а красавица не рассказать. Я ее один раз видела. Он ее в этом доме держал, никуда не выпуская, точно в тюрьме. А Олимпиаду взял в услужение. Они и подружились, как сестры были. Лидочка двоих ребятишек родила, Левку и Костю. Олимпиада у них нянькой стала, и они ей как свои. Потом Щелгунов Лидочку убил. А Олимпиаде куда деваться? Ребятишек-то жалко, так и осталось. Подождите, отец Льва Николаевича убил свою жену? Нахмурилась я. Да не жена она ему, а арестантка была. Потом времена сменились. Сюда учитель приехал, молодой. но ну и вышло дело, полюбили они друг друга. А Щургунов, конечно, узнал и жену застрелил. «И что?» Женька слушала, не дыша. Так потрясла ее эта история. «Должно быть, все рассказанное нашей собеседницей ничего общего с автобиографией Льва Николаевича не имело». «Ничего?» – горько усмехнулась женщина. Лиду схоронили, а Щелгунов запил. Да и отдал черту душу. «И что же? Его за убийство жены по головке погладили?» Не поверила я. Поголовки, может, и не гладили. Но дело замяли. С одной стороны, заслуженный человек в летах и медалях. С другой, молодая вертихвостка. Путалась с кем не попадя. Чего только не наплели. Договорились до того, что она сама застрелилась. Словом, осиротели детки. Растила их моя тетка. Да, видно, дурная кровь свое дело сделала. Выросли, да не порадовали. Один точно сыч в отцовском доме сидит. Должно быть, есть ему за что людей бояться. А другой? Что другой? Испугалась я. А другой копия папаши. Жену убил, здесь же в доме. Не успел жениться, и тут же удавку на шею. Не зря говорят, яблоко от яблони. Когда же это случилось? Продолжала я расспросы. Давно, лет двадцать назад. Косте повезло меньше, отвертеться не сумел. Посадили его. Но и тут выгорело. Не в тюрьму, а в больницу специальную. 20 лет срок большой», – нахмурилась Женька. «Убил жену? Какую-то причину он назвал? Допустим, за все про все схлопотал десять лет. Это я по максимуму. На самом деле наверняка меньше. Что ж он, до сих пор в больнице?» Женщина пожала плечами. «Может, в самом деле у него что-нибудь с головой приключилось?» «А почему вы дом Льва Николаевича отцовским зовете?» «Спросила я. Он же его недавно построил». «Это он башню свою построил, да каменный забор. А дом на этом месте лет сто стоял. Еще их прадед соорудил. Один из староверов. Здесь раньше скит был, потом дом, а в нем молельня». А щелгунов папаша, то есть, тюрьму устроил. Так что дом новый, начинка старая. от того про привидение спрашиваю. Мы Женькой задумались над услышанным. Женщина, между тем, приманила котенка и стала его гладить, а потом сказала. Вон и Наташка. Мы повернули головы и в самом деле увидели Наташу. Она шла по тропинке с большим тазом белья в руках. Заметив нас, девушка вроде бы удивилась, кивнула, прошла мимо, а мы, извинившись перед нашей собеседницей, припустились за ней. «Олимпиаде привет передавайте!» – крикнула нам в догонку женщина. «Обязательно!» – ответила я, а Женька, догнав Наташу, взяла ее за руку. «Наташа, мы к вам!» «Да?» – спросила Тахмура, поставила таз и добавила. «У меня белье на озере, надо идти. Мы с вами!» – вызвалась Женька. Девушка пожала плечами, и мы пошли к озеру. Лишь только деревня осталась позади, и я осторожно спросила. «Олимпиада сказала, вы заболели. Это правда?» «Ничего я не заболела», – рассердилась Наташа. «Я оттуда ушла». Отец ругался, а мама говорит, правильно сделала. «Чёртово место! Доброго там не жди!» Тётя Сима говорит, «Олимпиада добрая, а она не добрая, она злющая и молчать велит». «Только и слышу, молчи!» — Рта не раскрывай, язык вырву. — За что она на вас так? и Из-за стонов этих. — Говорю, стонет кто-то в подвале. — А она — врешь, нарочно врешь, сплетни про нас распускаешь. — Какие сплетни? Ее хозяев здесь с роду добрым словом не вспоминали. Ваша соседка рассказывала. Вот — Вот-вот. — А она — сплетни. — Что за стоны вы слышали? — спросила Женька деловито. — Из подвала. — И вы не верите? — нахмурилась девушка. Я самом деле слышала. Сегодня ночью в кладовку отправилась, а в подвале вроде кричит кто-то, а другой смеется. Жуть такая. Я к Олимпиаде. Она пошла со мной, но ничего уже слышно не было. Я к охране кинулась, чтоб дом проверили, ведь страшно же. Их и в комнате-то не было. Где-то через час пришли, сказали, дом осматривали. И этот противный Руслан с ними. Почему противный? осведомилась Женька, потому... Мы переглянулись, и Женька осторожно спросила. «Он что, приставал к вам?» «Не ко мне. Любу жалко. Она хорошая. А он...» «Ясно ведь, что бросит. Зачем ему деревенская «Давайте вернемся к этим стонам», — мешалась я. «Сегодня ночью вы их в первый раз слышали?» «Нет, во второй. Первый раз за день до вашего приезда». Мстислав Наумович вечером приехал, и Олег Петрович. Олимпиада попросила меня остаться, чтоб с ужином помочь, и комнаты для гостей подготовить. Я раньше никогда в доме не ночевала, а тут пришлось. Дом огромный, и в окошко что-то стук да стук, так жутко. А потом началось. Кто-то внизу, прямо подо мной, кричать стал. А ему вроде рот затыкают. Не знаю, как до утра дожила. Утром сказала Олимпиаде. Та Льву Николаевичу. А он не велел меня больше в эту комнату селить. Где была ваша комната? На первом этаже, в правом крыле. Там комнаты попроще, специально для прислуги. Если я ничего не путала, это была как раз та комната, где мы с Женькой прятались, когда едва не наткнулись на охранников. А сегодня вы там ночевали? Нет, сегодня на втором этаже, рядом с кабинетом Льва Николаевича. «Как же вы внизу очутились?» Допытывалась Женька, как заправский следователь. Я ночью проснулась и вспомнила, что дверь в кладовку оставила незапертой, когда за продуктами на завтрак ходила. Ужас, как страшно идти было. Но Олимпиаду побоялась. Ругаться будет и пошла. Дверь-то оказалась запертой. Выходит, она перед тем, как лечь, проверила. А когда я назад шла, услышала, что опять кто-то стонет. Жуть! Я к Олимпиаде, из-за охраны. Их на месте не оказалось. А Олимпиада? Я к ним больше не вернусь. Правду говорят. Место там дурное. Девушка подхватила таз и пошла к своему дому, не обращая на нас внимания. — Что скажешь? — вздохнула Женька, устраиваясь на зеленой травке А что тут сказать? — пожалая плечами. Кто-то стонет в подвале. Когда Руслан мне обзорную экскурсию устроил, подвал был пуст. «Ни ты, ни я в привидения не верим. Души невинно загубленных вряд ли являются своим палачам. Не то палачей было бы гораздо меньше. К тому же являться к Ольву Николаевичу довольно глупо. Разверствовал не он сам, а его отец. Значит, либо это дурацкий фокус, либо... В подвале кто-то есть». Совершенно серьезно закончила Женька. «В каком смысле?» – насторожилась я. «Кого-то в этом подвале держит пояснила подруга, и даже не ухмыльнулась. «Ты сама-то в это веришь?» «Нет», – вздохнула она. «Но Шекспира я тебе цитировать не буду. Однако просто желаю напомнить. В жизни встречаются удивительные вещи. Допустим, Лев Николаевич устроил в подвале тюрьму, – разозлилась я. «Только допустим, в доме полно людей». Охрана, прислуга, гости. Мы с тобой, наконец. Это риск. И кого он может там держать? Какого-то своего недруга? По-моему, от него легче избавиться, чем этот-то. Слышала, что соседка сказала. Яблоко от яблони. Папаша-тюремщик. Всю округу держал в страхе. Тип с явно садистскими склонностями. Убивает жену. Возможно, на глазах детей. Лев Николаевич став взрослым дядей, ни с одной женщиной судьбу связывать не стал. Зато выстроил идиотский замок, как раз на том месте, где папаша тюрьму устроил и подвалы сохранил. А в каземате должен быть узник. У меня такое в голове не укладывается. Еще бы. Родной брат убил жену и до сих пор сидит в психушке. А то, что папа Выдающийся псих – это не вопрос. Вот и детки. Один разделывается с близкой женщиной, по примеру, по пули. А другой, незаметно съехав с катушек, держит в подвале узника. Но пропавшего человека ищут, и Лев Николаевич рискует. А если это какой-то бомж? Без родни, без документов. Человек погибнет в этом каменном мешке. Его по-тихому закопают. И нового привезут, Чтоб хозяин не скучал. «Какие ужасы ты говоришь!» Пробормотала я И потянулась к мобильнику. «Ты кому звонить-то собралась?» Удивилась Женька. «Никому, а куда? В милицию, естественно». это спятила!» Покачала головой подружка. «Да нас засмеют! Или в психушку отправят!» «Я Ромке позвоню, Его не засмеют. Он решит, что нам надо больше времени проводить на свежем воздухе. К тому же твой Ромка в Моздоке, а это довольно далеко. Что же ты предлагаешь? Искать. Если в подвале кто-то есть, мы должны помочь человеку. Иначе, как только на горизонте появится милиция, от него поспешат избавиться. А если мы сами окажемся в подвале? Поежившись от недавних воспоминаний, спросила я. Надо быть оптимистом. Тут я сообразила, что Женька уже некоторое время что-то вычерчивает палочкой на земле. Что это? Проявила я любопытство. План дома. Ну-ка, попытайся сообразить, в какой части подвала вы с Русланом путешествовали? Соображала я никак не меньше получаса. И Женька изо всех сил мне помогала. Только толку от этого было мало. Как узнать, по всему подвалу мы прошлись? Или самого главного мне не показали? Обрати внимание на то, что Наташа сказала. Закончив со схемами, вздохнула Женька. Охраны на месте не было. И в нашем случае они появлялись как черт из табакерки. То, что в кладовой есть ход, мне совершенно ясно. Вот только куда он ведет. «Будем искать ход в кладовой?» Спросила я без энтузиазма. «Будем. А эту ночь проведем в таинственной комнате. Я не пойду», – торопливо заявила я. «Значит, я пойду одна», – вздохнула Женька. И мне стало ясно, что идти придется. «Не худо бы заручиться мужской поддержкой», – почесав затылки, продолжила Женька. «Как тебе, Олег? По-моему, очень приличный парень. Возможно. Только доверять ему нельзя». Вдруг он знает о проделках Льва Николаевича? Постой, ведь к у милиция приезжала. Мы-то думали из-за нашей машины? Я почувствовала, что бледнею. Значит, действительно кого-то ищут? Анфиса, давай не будем слишком фантазировать. Наша задача – обследовать подвал и приглядеться к Олегу. Подвал придется обследовать вместе, а пригляжусь к нему я одна. «А как же Олимпиада?» – воскликнула я. Женька только глаза вытаращила, явно мало что понимая. «Мы же решили, что она кого-то прячет. И на Наташу она разозлилась, ведь неспроста же». «Олимпиада кого-то заманила в подвал и там держит?» – спросила Женька хмуро. «Подожди, не путай меня», – махнула я рукой. «Кто-то стоит в подвале. А мы знаем, что рядом с домом бродил тип с бородой». И скрылся он, скорее всего, в дурацком замке при помощи олимпиады. И нервничает, когда речь заходит о подвале. «Хочешь сказать, старая ведьма помогает своему воспитаннику?» «Они заманили в дом бородача и... не сходится!» В два голоса сказали мы. Наташа слышала стоны до нашего приезда. «Хватит гадать!» – вздохнула подружка. «Пора действовать!» – и решительно поднялась.